Пьяный студент-негр выходит из бара. Далеко идти он не смог, обнял дерево и стоит. Подходит милиционер. Ну, Лулумба, что стоим? Мне очень плохо. Домой хочешь, да? Да-да, домой. Тебя подсадить?